Глава двадцать седьмая «Уберите!» — едва пошевелил губами Вадим, выгибаясь назад, чтобы хоть на несколько сантиметров отстраниться от поднесенного к его лицу пышущего жаром утюга. «Я буду говорить. Только развяжите и водки дайте». Почему-то спокойный и обстоятельный рассказ Шульгина о методике использования утюга Подействовал на чекиста куда сильнее, чем те предполагаемые пытки, которые он себе представлял, сидя в удивительно чистом, пахнущем сосновым экстрактом ватер-клозете. Может быть, как раз своей нечеловеческой жестокостью. Когда тебя допрашивает, бьет шомполом или ломает пальцы человек, ты видишь его ярость, искаженное злобое лицо, капли пота на лбу, слышишь тяжелое дыхание. Это понятно, и можно стерпеть. Его самого еще не пытали, но, как это делается, Вадим видел неоднократно. А сверкающий дьявольский прибор его сломал. Но, возможно, он подсознательно давно решил капитулировать, а нарисованная Шульгиным перспектива просто позволила ему найти подходящее самооправдание — Оставив пристегнутого цепочкой к батарее отопления чекиста немного успокоиться и прийти в себя, друзья вышли в кабинет. Новиков нервно курил. Вздохнув тяжело, спросил Шульгина. «Черт знает до чего мы дошли. Ты действительно смог бы?» «Смог, не смог. Важно, что он мне поверил. И поверил же. Сами они виноваты, что довели до этого». Так, может, бросим, пока не поздно? А то действительно крыша поедет. Война? Не мы начали. Состояние крайней необходимости. А уйти не проблема. Олег давно ждет. То-то ему будет подарочек. Я про другое думаю. Раз ты сюда квартирку подтянул, может, и обратно сможешь? К исходной точке. и Если постараться. и Я думал, не смогу. Не верю, потому что... Антон четко все обрисовал. Будущего на этой линии просто нет, поскольку неизвестно, куда все повернется. С нами туда, без нас туда. Он показал рукой в два противоположных направления. Тогда откуда она к нам приехала? Разве не из будущего же? Знать бы. Ниоткуда, наверное. Как та записка в фантастической саге. Я предполагаю, что раз база эта временная Она и болталась вне всякой реальности. Или когда мы здесь появились, так и она тоже. Можно же предположить, что наши девицы, эти портсигар-блоки и квартира – детали одной системы, порознь несуществующая Мистическая эта связь или сугубо материальное понятие не имею. Настолько же, как и о том, существуем ли мы с тобой непосредственно – Или в виде персонажей сна тех самых хранителей, что мне привиделись? Когда нам что-то снится, оно существует в данный момент или нет? Готово. Приехал. Философ, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что она философ? Значит, еще до ручки не дошел, раз философствуешь. И знаешь, в этом что-то есть. Мне понравилось. Ты додумай, когда спать пойдешь. — Интересно. Тем более, что, раз хата временная мы здесь сколько хочешь сидеть можем. — Наоборот, — возразил Новиков. — Судя по путешествию Алексея и моему с Ириной, походу, пока внутри квартиры люди, время здесь и снаружи идет одинаково, час в час. А время ноль здесь, только если она пустая. — Бредятина одним словом, — кивнул Шульгин. — Тогда пойдем с объектом беседовать. Хоть что-то конкретное. И магнитофон надо включить. На дикарей такие фокусы действуют.